Глава тринадцатая Кто в доме хозяин? Это какое-то безумие. Эльф держал меня за шею, причем так крепко, что я даже дышала через раз. Силы у этого красавчика столько, что при желании он с легкостью способен переломить мне позвоночник, словно спичку. А вот гнева в этих прекрасных глазах столько, что ими можно поджигать костры никогда не видела ничего столь противоречивого, одновременно и прекрасное, и ужасное, и сказочное, и чудовищное, и переполненное восхищением окружающих, и в то же время источающие ненависть к своему окружению. Вот так и погибла моя невинная девичья мечта — выйти замуж за красавчика. Но почему в этом мире, если парень невероятно красив, то обязательно должен быть психом или садистом. «Я не... это...» пыталась произнести хоть что-то, но в итоге из моих уст доносились лишь какой-то скрежетый отголоски звуков. «Где ты его прячешь?» — закричал эльф еще сильнее, при этом из силы к сдавливанию моего горла добавил. «Не отрицай, что ты его не видела, я чувствую!» что дракон был рядом с тобой совершенно недавно. Где он? Отвечай! Да как я отвечу, придурок? Ты мне горло стиснул так сильно, что я даже дышать не могу. Более того, эльф, продолжая держать меня за шею на вытянутой руке, поднял мое тело в воздух, отрывая от земли. Неосознанно схватилась руками за его ладонь, стараясь хоть как-то облегчить ситуацию. Но это не помогало. Перед глазами все принялось сереть. И замельтешили белые пятна, говорившие о кислородном голодании. Еще немного, и я потеряю сознание. А там без понятия, что меня ждет. И где эти мои способности предвидения, когда они так нужны? Почему я не видела, что эльфы на самом-то деле те еще отбросы? Нужно было произнести заклинание, любое, даже самое простое, чтобы хоть как-то их отвлечь. Но как? Горло сдавлено, а одними губами заклинание не произнести. Эльфы продолжали задавать мне вопросы, но я ни слова разобрать не могла. Все стало приглушенным и невнятным, одни звуки. Я вытянула руку перед собой, пытаясь дотянуться до лица эльфа, его волос или хотя бы его одежды. Но нет, его руки намного длиннее моих, так что мне только и оставалось, что махать ладонью в воздухе. Тогда осталось последнее. Это не прекрасные и сказочные эльфы, дарующие миру любовь и добро. Это зло. А зло должно быть наказано. Из последних сил крепче схватила за руку, которую он меня продолжал держать. Одну из ног же откинула назад, практически на девяносто градусов а после со всей силы вытянула ногу носочком вперед. Через ботинок я почувствовала что-то плотное, которое после удара стало рыхлым и мягким. Более того, хватка эльфа ослабла, и я смогла вздохнуть полной грудью. Правда, при этом ноги подкосились, и я шлепнулась на землю. Только сейчас, когда зрение вернулось, увидела скрученного над собой эльфа. Его ладони сжимали собственный пах. А вот лицо, вот это я видела впервые. Вначале он вытянул губы уточкой вперед, после чего втянул их обратно в рот, затем сильно втянул щеки, да так, что через кожу даже зубы стали проглядываться. И, наконец, глаза. Никогда не видела, чтобы глаза проваливались в череп, словно внутри него образовался вакуум. Нежно-розовая кожа эльфа посинела, а голос пропал оставляя после себя ни то ультраписк, ни то свист. Зло наказано, и, видимо, зло больше не будет размножаться. Я с шоком продолжала наблюдать за тем, как корчится от боли эльф, пока не услышала с его стороны отчетливое «Взять!». И хоть приказ до сих пор отдавался на неестественно повышенных тонах, это не значит, что его не следует выполнять. Сорвавшись с места и кашляя от боли в горле, я рванула в сторону своей усадьбы. Нужно было произнести заклинание, любое, но из-за сильного кашля я даже дышать нормально не могла. А о том, чтобы произнести заклинание или хотя бы позвать на помощь, не могло быть и речи. Эльфы практически догнали меня, были в каком-то шаге. Отчетливо слышала, как они бежали следом за мной, поднимаясь по ступенькам порога. А что будет дома? «Если я вбегу в здание, что делать потом?» Однако предпочла действовать по наитию. Распахнув резко дверь, я тут же столкнулась с Пушком, который тем временем, заметив, что в зале кафе никого нет, решил освежить обстановку и помыть полы. Пес сжимал в лапах швабру, но, увидев меня, замер на месте. А вот я одним рывком выхватила из собачьих лап швабру и, размахнувшись, нанесла удар мокрой и грязной тряпкой в лицо первому же преследователю, который практически дышал мне в затылок. А учитывая, что тряпка была намотана на дерево, удар пришелся смачным. «Па!» Вырвалось у того, после чего эльф отлетел кубарем назад, спотыкаясь о ступеньки а также задел остальных эльфов, которые тоже следовали за нами. И да, теперь вся эта компания по инерции летела с лестницы вниз. «Страйк!» — пронеслось у меня в голове, после чего я быстро захлопнула дверь. Правда, в следующую секунду кое-что вспомнила, снова распахнула дверь. Высунув руку, перевернула табличку на «закрыто» и только потом окончательно закрыла вход. Глупо. Ну а вдруг? Пятясь назад, Думала о том, что следует сделать дальше. Через черный ход не выбежать. Там настолько чудовищные кустарники, что безопаснее со второго этажа выпрыгнуть, нежели обойти заросли стороной. Пушок стоял рядом и с непониманием смотрел в мою сторону. Словно ждал, что я сейчас поясню, по какой то причине я только что закрыла на замок дверь и, ко всему прочему, просунула в дверные ручки его рабочий инструмент. Тем временем двери в самом деле попытались пару раз открыть, дергая на себя. Раз, еще раз и еще. Наконец-то наступила тишина. Неужели поняли, что дом закрыт? Может быть, передумали и вернулись к себе? Хотя, Роза, кого ты хочешь обмануть? За все то время, что я здесь живу, успела понять несколько простых истин. Во-первых, волшебные существа — живут по своим законам. Во-вторых, волшебные существа упрямы, как сто баранов. В-третьих, пока им не покажешь, кто в доме батька, уважать не станут. Со стороны кухни прозвучал вначале громкий удар, а после звон разбитого стекла. — Да чтоб вас! — прохрипела я, поспешив в сторону звука, уже предполагая, что там увижу. Как и ожидала, эльфы, по всей видимости, почувствовав и там присутствие дракона, стали протискиваться в помещении через окно. Причем то же самое, через которое в прошлый раз влезал Мэтт. В этот момент в комнату лес уже третий. Те двое, которые уже проникли на кухню, высвободили удлиненные ножи с расписными рукоятями. Они собрались атаковать? Да, это не меч. Но все же оружие. Так еще и в моем доме. Ну все, невзирая на их красоту, нет им прощения. Пушок! Обратилась я к своему питомцу до сих пор охрипшим и травмированным голосом, отчего у меня возник низкий тембр в стиле Дона Корлеоне. Чужой! Добавила псу, указывая на эльфов. И в этот же момент светло-серая шерсть пса мгновенно почернела, перепончатые крылья увеличились в размерах, а сам зверь изменился так, что теперь ясно понимаешь, что он из себя представляет. «Бес!» — воскликнули эльфы, пятясь назад. «Откуда он у нее? Она же обычный жалкий человек! Что тут вообще происходит?» «Подожди! Стой! Не приближайся! Нет!»